Глава 40. Адам медленно обошел серую колонну, прикасаясь полимерными руками к порталу и наблюдая за тем, как меняются волнистые линии. На мгновение в одном из завалов появилась долина на склоне горы, похожая на выемку от сильного удара топором, на ней черно-коричневые существа, похожие на насекомых, словно многочисленная армия, ползли по камням. Он прикоснулся к порталу, пытаясь задержать изображение, но не мог это контролировать. Неужели у порталов были определенные периоды активности, и обоим говорящим с разумом нужно было дождаться момента, чтобы войти в овал и добраться до места? Но как? Энергетические ячейки опустили. Что-то захватило и удерживало их, другого объяснения не находилось. Что-то на борту этой станции... У Адама осталось единственное оружие – маленькая пушка с пятью пулями, которую он носил на правом предплечье. Клац! Контакт? Солдат. Он все еще жив. Он не погиб. Он лежит на задворках сознания, раненый и ослабленный. Солдат знал, когда бой. Против кого и чего бы он ни велся, становится неизбежным. Если Адам отодвинется в сторону, бодруствуя и глядя на него, разрешит ему взять контроль над сознанием – нет. Он не хотел снова быть просто наблюдателем, пассажиром в собственной голове. Когда он вернулся обратно к колонии и попытался думать как можно быстрее без нейростимуляторов, его акустический датчик зафиксировал треск, исходивший из недр станции. Он направил визуальные датчики на проем тоннеля. Единственный путь, по которому можно было попасть в эту комнату. Если враг находится поблизости, то он окажется в ловушке и не сможет уйти. Адам считал, что у него нет выбора. Он вышел из комнаты и, держа пушку на готове, продолжил искать то, что помогло двум говорящим с разумом покинуть станцию. На этот раз он пошел другим путем и скоро нашел пузырь, прозрачную полусферу, выдвинутую из корпуса станции. Гравитация в ней была настолько слабой, что для движения хватало легкого толчка. Прямо перед ним виднелся Млечный Путь, если это был он. Окруженные легкими облаками других галактик-спутников и черной межгалактической пропастью. Но Адама интересовало не колесо галактики, а символы, которые появлялись по всему прозрачному стекловидному материалу, когда он прикасался к нему. Похоже, это были знаки мурийцев. Он попытался вспомнить похожие знаки, но не смог, поскольку не был подключен к библиотеке Фактотума. Держась одной рукой за тонкие прутья, другой он двигал вверх и вниз, касаясь субстанции, отделявшей его от космоса, от которой появлялась цепь символов. Некоторые из них загорались, несколько раз мигали и снова исчезали, другие вспыхивали и пульсировали. Некоторые выходили из стены и, превращаясь в крошечные голограммы, летели в центр пузыря. Когда Адам достиг другой стороны полусферы и вернулся обратно, у него в голове что-то щелкнуло. Клац а затем — контакт. Теперь он был не один в своей голове и осознавал это со всей ясностью. Что-то чужеродное проникло в его сознание, словно жук, и думало те мысли, которые он не понимал, вернее, пока не понимал. Что-то, находящееся внутри него, реагировало, наделило его силой, связало со ссылкой и дало возможность делать то, чего лишены люди на Земле — путешествовать к звездам. «Я здесь!» — прошептала что-то. Вернее, звонко прозвенело. Хотя, возможно, Адам ошибался. Могут ли жуки разговаривать? Если да, то на каком языке? Голос снова начал говорить. Диверсификация, необходимость привыкания, адаптация, время, продолжительность, опасность. Адам пошел к поручням, гладя свободной рукой стены, на которых появлялось все больше символов. Сквозь разряженный воздух до его акустического датчика донесся гул, и часть пузыря потеряла прозрачность. Половина корпуса станции также стала непрозрачная, другая, сделанная из черного материала, продолжала светиться как прежде. Светящиеся строчки начали образовывать цепи, напоминающие молекулы ДНК, а под ними из стены стал выходить объект, похожий на прямоугольный кристалл, почти полтора метра высотой и метр шириной. Адам уже видел подобное, возможно, в одной из своих миссий на далекие планеты. Жук в его сознании продолжал пробираться вперед и думать чужие мысли. До полета осталось мало энергии. Нужно ждать. Враг в состоянии паралича. Осторожно. Не впадайте в оцепенение. Нет портала. Коммуникация? Последнее слово прозвучало с какой-то другой интонацией. Казалось, это был вопрос, обращенный напрямую к Адаму. Он все еще держался за поручень, а средняя рука под действием гравитации опустилась вниз. Из стены выступило изображение, окруженное ореолом из маленьких лучей. Кристалл в кругу символов теперь напоминал зеркало, а увидел видел лицо. Сначала оно было похоже на человеческое. Глаза, нос и рот находились на нужных местах, но затем медленно изменилось. Появились волнистые линии, похожие на овальные порталы. Глаза раздвинулись. Нос превратился в клюв, а рот — в безубую дыру. Изменения продолжались. Лицо продолжало растворяться, преображаясь в другие лица и предметы, хотя перед прямоугольным кристаллом был один человек. Адам понял, что находится в комнате пилота, который летал на этой станции или ее части через всю галактику, а теперь он здесь, в ловушке. Адам точно знал, что нападавший все еще был снаружи. Он видел его тень возле станции недалеко от прямоугольного кристалла. Враг находился в состоянии оцепенения. На станции же находился другой объект. Маленькая часть врага – ассимилянт 9 из 10 отсеков в ловушке, древняя часть станции. Один интервал свободен, так как имеется неисправность. Этап паритета и реструктуризации – Адам слушал шепот жука, который больше не был жуком, превратившись в сущность с крыльями, чтобы летать сквозь его медленные вялые мысли и стараться их ускорить. Он считал, что время играло важную роль. Он должен думать быстрее, понимать быстрее, если вообще может понять, ведь девятый интервал подходил к концу. Между древней частью станции, в которой появлялся жирный налет с множеством предметов, и новой, где не было и пылинки, имелось важное различие в фазах, переходах энергетических уровней, постоянном изменении кристаллических решеток молекулярной атомной структуры без модификации формы предметов. Услышав шум реструктуризации, Адам сравнил его с пульсом. 9 из 10 интервалов в этой части станции были заняты ассимилянтом, а защита 10 интервала исчезла из-за реструктуризации и проблем с синхронизацией. Теперь ассимилянт мог обследовать эту часть станции и искать подходящую базу для ассимиляции. Часто это не удавалось, но иногда враг мог пробраться через сеть порталов в комнате коннектора. Если это произойдет, то он получит возможность стать сильнее. А уж если он станет сильнее, тогда возникнет опасность, что он получит доступ к оставшейся энергии, и большой враг, спящий снаружи, выйдет из оцепенения и проснется. Адам слышал все это. Он был уверен, что слышит это в своей душе. Но он мало понимал, кроме того, что его мысли оставались слишком медленными. Он все запомнил, надеясь, что сможет разобраться, если снова получит доступ к нейростимуляторам. В то же время он пытался сосредоточиться на ощущении беспокойства. Ему необходимо воспользоваться порталом и попасть к коннектору, потому что это единственный шанс вернуться на Землю. Он открыл каскад и обнаружил, что Кахала является одним из пересадочных пунктов, откуда можно попасть в разные миры, находящиеся друг от друга на далеком расстоянии, и на подобные станции, даже, возможно, и в депозитум. Он не понимал, откуда пришло к нему это слово, но в любом случае оно было важно. Вероятно, важнее, чем все остальное. Важнее для кластера, которому нужно было оружие, чтобы победить врага. Земля. Концепция названия планета». Адам снова услышал голос, сделавший мысли еще более медленными, словно растрепав Эроссеев. «Пожалуйста», — сказал он и услышал свой голос, ставший странным после ремонта хранителя Энраэля. «Ты можешь вернуть меня обратно?» В полукруглом проходе послышалось какое-то движение, и появился объект, похожий на уменьшенный фактотом с руками и ногами в неправильном месте, с расправленными крыльями, сделанными словно из блестящего флексометала Глазами-стебельками, хоботком, из которого с шипением вырвался разряженный воздух. Его занесло сюда отдачей. Ассимилянт, враг, находится, присутствует здесь. Избегает прямой конфронтации. Состоит из чужеродной материи, незащищенной реструктуризацией. Опции – сопротивление, бой, бегство. Адам не мог убежать и спрятаться, потому что путь был заблокирован. Но он – клац. На этот раз это был отчетливый звук, похожий на звук выключателя. Он разбудил другого Адама, солдата, которого кластер отправил в систему стрелец-94, чтобы тот бился с неизвестным врагом. Он не проснулся, он спал, сраженный кинетическим кулаком, однако его инстинкт все еще продолжал жить в глубинах сознания, и этот инстинкт побудил Адама использовать пушку на правом предплечье, в которой осталось 5 из шести зарядов, прицелиться и дать им мысленную команду привести ее в боевую готовность. Лишь четыре пули полетели в цель. Пятая осталась в стволе и деактивировалась, поскольку ее взрыв мог нанести вред Адаму. Четыре заряда направились в сторону фигуры за прямоугольным кристаллом, называемой Ассимилянтом. Он шипел, перемещаясь назад и в сторону с помощью сжатого воздуха. Это помогло ему избежать столкновения с первой пулей, но три других настигли его. Две попали в грудь и одна в шею, разорвав тело и раскрошив голову, которая отделилась от туловища и ударившись о стенки тоннеля, полетела в сторону кристалла, где все еще отражался пилот. Конденсат разума первой пули изменил курс и в тот момент, когда голова врага появилась перед кристаллом, направился в ее сторону. Пуля пробила голову. Вой пронесся бури через вялые, спутанные мысли Адама. Катастрофа, стабильность закончилась» постоянство закончилось, запасы энергии на исходе. Адам наблюдал за происходящим словно в замедленном режиме. По прямоугольному кристаллу побежали маленькие трещины, которые постепенно становились все больше и больше, переходя на полусферу, становящуюся темной и непрозрачной. Прозрачные грани, где отражался многоликий пилот, разбились словно стекло. Через секунду лопнула и сфера, где он находился. Разряженный воздух вышел, и Адам больше ничего не слышал, должно быть, создался вакуум. Его удерживал большой белый вихрь, появившийся на месте кристалла. Этот вихрь захватил и Адама. Новая полярность. Открыть основной канал связи с остаточной энергией. Пункт назначения не определен. Открытие каскада с остаточной энергией. Диапазон. Эвакуация. Адам провалился в пространственно-временную дыру и ощутил бесконечность.